Политика оказалась интересным делом. Теппик чувствовал, что это именно то поприще, на котором он сможет внести свой вклад. Джелли Бэйби – старое почтенное государство. Но увы, с точки зрения боевой единицы слишком маленькая, что на сегодняшний день являлось едва ли не самым главным. Однако Диас рассказывал о том, что так было не всегда. Некогда Джелли Бэйби правила миром исключительно благодаря силе своей знати, и 25-тысячная регулярная армия в те славные дни использовалась крайне редко. Ныне Джелли Бэйби довольствовалась остатками былой власти. Узкая полоска земли между двумя могучими империями Цортом и Эфебом, каждая из которых одновременно представляла угрозу и служила щитом. Уже более тысячи лет цари Джеля с помощью дипломатических ухищрений, изысканных манер и суетливой деятельности, какая и не снилась накачанной адреналином сороконожки, поддерживали мирные отношения со всей теневой частью континента. При правильном использовании уже один тот факт, что ты существуешь на свете 7000 лет, может стать грозным оружием. «Значит, ты хочешь сказать, что мы нейтральная территория?» — уточнил Тепик. «Цорт, как и мы, представляет собой цивилизацию, возросшую в пустыне», — пояснил дес сцепив пальцы. «Мы долгие годы помогали им развиваться. Что касается Эфеба...» Он фыркнул. В этой стране довольно странные верования. А именно? Они верят, что миром правит геометрия, Ваше Величество. Всё представляется им в виде линий углов чисел. Подобный образ мыслей, Ваше Величество, Диас нахмурился, может привести к весьма нездоровым идеям. «Вот как!» пробормотал Тепик, про себя решив не откладывая узнать как можно больше об этих нездоровых идеях. «Стало быть, в тайне мы на стороне Цорта?» «Нет! Важно, чтобы Эфеп оставался достаточно сильным!» «Но у нас больше общего с Цортом!» «Мы хотим, чтобы они так думали, Ваше Величество!» «Но ведь Цорт...» «Пустынная цивилизация!» «К сожалению, над нашими пирамидами они смеются, Ваше Величество!» Улыбнулся Диас. Тепик на минуту задумался. «Так на чьей же мы все-таки стороне?» «На собственной, Ваше Величество! Всегда есть третий путь!» «И, Ваше Величество, никогда не забывайте!» Что когда ваш род насчитывал уже третью династию, наши соседи только-только научились правильно делать детей. По всему было видно, что посланники Цорта тщательно, даже яростно штудировали джельскую культуру. Но несомненно было и то, что они так ничего в ней и не поняли». Просто взяли по кусочку всё, что казалось им полезным и составили не совсем складную мозаику. К примеру, посланники старались передвигаться трёхсложной походкой, изображение, которое сохранились на дворцовых фризах и к которой джельские придворные прибегали крайне редко. Лица царицев корчились в муках, поскольку позвоночник яростно противился этикету. Они носили утренние курпускулы и браслеты перехода, кильты, но и наголенники. Неудивительно, что даже служанки с опахалами едва сумели скрыть улыбку. Сноска. Здесь необходимо некоторое пояснение. Если иностранный посол, исключительно из пижонских соображений, появится при королевском дворе в котелке, при палаше, который носят шотландские горцы, керосирском нагруднике, древнесаксонских панталонах и стриженные под якобинца, впечатление будет точно такое же. Конец сноски. Даже Тепик слегка поперхнулся. «По крайней мере», – подумал он, – «они старались, совсем как дети». За этой мыслью моментально последовала другая. «А ведь эти детишки в любую минуту могут стереть нас с лица диска». И на хвост двум первым тут же села третья. «О, боги! Это всего лишь одежда! Не надо воспринимать все слишком серьезно!» Эфебы были облачены в куда более скромные белые тоги. В облике всех посланников было нечто неуловимо похожее. Словно где-то в их стране стоял небольшой станок, чеканящий маленьких лысых человечков с курчавыми седыми бородами. Обе группы почтительно застыли перед троном, потом поклонились. «Привет!» – поздоровался Тепик. «Его Величество, Царь Тепицимон, 28, восьмой, Повелитель Небес, Возничий Колесницы Солнца, Кормчий Солнечной Ладьи, Хранитель Тайного Знания, Цепь Милосердия!» «Направляющий стези, высокородный и бессмертный царь приветствует вас и повелевает испить с ним кубок вина!» Произнес дес и хлопнул в ладоши, подзывая Дворецкого. «Да-да!» – кивнул Тепик. «Прошу садиться!» «Его Величество, царь Тепицимон XXVIII, Повелитель Небес!» «Возничий колесницы солнца, кормчий солнечной ладьи, хранитель тайного знания, цепь милосердия, направляющий стези, высокородный и бессмертный царь повелевает вам садиться!» Эхом откликнулся Диас. Тепик напрягся, готовясь произнести подобающую речь. Речей в Ангморборке он наслушался предостаточно, А может, во всем мире речи произносятся на один манер? Уверен, что мы продолжим? Его величество, царь Тепицимон 28, повелитель небес, возничий колесницы солнца, кормчий солнечной ладьи, хранитель тайного знания, цепь милосердия, направляющий стези, высокородный и бессмертный царь. «Повелевают внимательно выслушать его!» Пророкотал Диас. «Давние традиции дружбы!» «Внемлите мудрости! Его величество царя Тепицимона 28 Повелителя небес! Возничего колесницы солнца! Кормчива солнечной ладьи! Хранителя тайного знания! Цепа милосердия!» «Направляющего астези высокородного и бессмертного царя!» Эхо его слов замерло в дальних покоях. «Диас, можно тебя на минутку?» Верховный жрец наклонился к трону. «Все это так необходимо!» – прохрипел Тепик. Орлиные черты Диаса застыли, как у человека – который сталкивается с представителем враждебной идеологии. «Безусловно, Ваше Величество, таков обычай!» сказал он наконец. «Я думал, от меня требуется поговорить с этими людьми. Ну там, о границах, о торговле и тому подобном. Я много размышлял над этим, и у меня появились кое-какие соображения. Но мне будет непросто высказать их, если ты не перестанешь орать». «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — вежливо улыбнулся Диас. «Все уже выяснено, Ваше Величество. Я встречался с ними сегодня утром». «Что же тогда требуется от меня?» — Диас повел рукой. «Все, что вам угодно, Ваше Величество. Обычно принято несколько раз улыбнуться и предоставить гостей самим себе». «И все?» «Ваше Величество может спросить, нравится ли им быть посланцами?» – предложил Диас, отразив сверкнувший взгляд Тепика безжизненными, как зеркало, глазами. «Я царь!» – вспылил Тепик. «Конечно, конечно, Ваше Величество! И не пристало вам марать ваше звание, рассуждая о всякой рутине!» «Завтра, Ваше Величество, вам предстоит председательствовать в Верховном Суде. Вот это вполне подобающее занятие для монарха!» «Что ж, хорошо!»